Глава двадцатая. Туман. Не выходить за пределы купола. Возвести магический барьер. По цепочке от первых линий авангарда, шедшего далеко впереди, докатилась сначала до середины колонны, а после и до арьергарда и тыловых обозов. Не выходить за барьер. Раз за разом повторялся один и тот же приказ. Координация армии была полностью нарушена. Небесные воительницы, глаза матери-прародительницы, следившие за окружающей армию обстановкой с воздуха, теперь были бесполезны. Мериме не могла больше видеть полной картины происходящего. А задаченная таким положением, она была вынуждена отправлять гонцов с требованиями о докладе. Но и это не работало так, как надо. Спешившие во все концы растянувшегося по узкой лесной тропе воинства посыльные с требованиями и докладами пренебрегали указами не покидать пределы сужавшегося барьера, отчего с новостями возвращалась лишь их десятая часть. Что-то неизвестное пряталось во мгле или тумане или чем-то еще, что постоянно менялось, преображаясь, поэтому трудно было описать это каким-то одним определенным словом. Со звериным ревом и все тем же ехидным ведьмовским смехом, пробив тонкую пленку барьера, с неба на колонну шедших в арьергарде женщин во главе с кентавриями рухнуло нечто. Хватая своими новообразовавшимися щупальцами всех, кто попадался ему на пути, черный ком, моментально оплавлял человеческую плоть своей кислотной оболочкой. Попадавшие в его смертельные объятия истошно кричали, звали на помощь в тот момент, когда их плоть, волосы и доспехи, горя в одном адском пламени, становились частью этого неизвестного существа. Смердящий запах горелой плоти вызывал рвоту и страх в душах, стоящих рядом. «Чего встали, курвы? Стреляйте! Стреляйте, суки, если жить не надоело!» Тот час запричитали десятницы, после чего в тварь со всех сторон полетели стрелы и копья. Бесстрашные кентаврии, обнажив свои длинные копья, ренулись в ближний бой, став новой порцией угощения для существа, которому физические атаки не причиняли никакого вреда. Магия его, бабоньки, поджарим курву! — отдала приказ одна из сотниц, после чего десятки воздушных лезвий и фаерболов с новой силой обрушились на чудовище. Обрубая длинные щупальца ветром, люди постепенно стали перехватывать инициативу. Тесня огнем тварь все дальше и дальше, они упустили другого врага, незаметно подкравшегося к ним сзади. Туман, просочившись внутрь барьера, быстро разрушил слабшие защитные плетения. Маги воздуха, желая вернуть былую видимость, тотчас стали применять разгоняющие мглу заклятия, но все было бесполезно. Туман, словно живой, отступая на шаг, через секунду становился ближе уже на два. Сожрав достаточно людей, черный ком, шипя и увеличиваясь в размерах, Вспенился, А когда его стенок коснулся очередной огненный шар, с громким хлопком взорвался, разбрасывая на десятки метров свои липкие кислотные останки. Крики пострадавших в арьергарде сквозь километры доносились до тех, кто шел впереди. Воительницы, не знавшие, что происходит у них в тылу, судорожно вертели головами. Пытаясь в суматохе разобраться, в чем же дело, Эне, сняв Асу и Кахам, отправила их с небольшим отрядом разобраться с происходящим в тылу и помочь командующей третьей армией. Тем самым нарушив и без того хлипкий барьер, что, меняя форму из-за массового передвижения людей, становился все более хрупким и в некоторых местах тонким. К карете мужчины кто-то спешно подбежал. В распахнувшиеся двери быстро заскочила невысокая девушка, чье тело скрывал черный плащ, а лицо — звериная маска. Молча сунув парню в руки такой же плащ и маску, она, повязав вокруг пояса Олега веревку, рывком попыталась вытянуть его из кареты, на что мужчина ответил грубым сопротивлением. Поначалу он думал, что это Миззи, но подобная немногословность Была явно не ее чертой. «Кто ты, черт возьми, такая?» Грубо окликнул незнакомку Олег, держась за веревку на поясе. «У нас нет на это времени. Ты же хочешь сбежать?» Шипя, лишь на секунду продемонстрировав свое кошачье лицо, ответила Леона. Быстро облачившись в черное, мужчина тотчас ринулся за девушкой. «Пришло время действовать». Пусть и немного раньше, чем планировалось, — думал он. Гол толпы нарастал. Откуда-то спереди, в сторону Олега, бежали перепуганные воительницы. — Что там происходит? — будучи в полном неведении, спросил мужчина. — На вопросы нет времени. Нужно уходить. Подождав, когда Жак будет полностью готов, отозвалась Леона. — Что с магическими плетениями? Бежать сможешь? Беспокойно спросила она. «За это не переживай». Выглядывая из приоткрывшейся двери, отозвался Олег. «Лучше скажи, что насчет стражи, охранявшей меня?» «Баки и Питта об этом позаботились». «А мои люди?» Недовольно зарычав, девушка выскочила первой из кареты и потянула за собой Олега. «Ими мы займемся немного позже. Быстрее!» Стоило мужчине только выбраться из относительно безопасной кареты, как он тут же погрузился в атмосферу тотального и неподконтрольного хаоса. Окружавшие мужчину женщины, разбившиеся на отдельные перемешанные между собой десятки, пытались хоть как-то сгруппироваться, выставив оборону перед надвигающейся враждебной пеленой, за которой то и дело мелькали некие странные и до чертиков пугающие силуэты. Барьер, подобно неспокойной воде, колебался, грозя в любой момент рассыпаться. Что-то извне невидимой рукой сжимало его, пыталось просочиться, достать до живых. Паника среди видевших это только нарастала. — У нас проблемы. С опаской, посмотрев в сторону рвавшихся к ним воительниц, бесцеремонно расталкивавших всех направо и налево, проговорила Леона. Часть из них были людьми, возможно, соплеменницами Айсай. Вторая же часть, так же, как и девушка, прятали свои лица под масками, отчего понять, кто и какому роду принадлежал, было невозможно. — Я так понял, это не твои люди. Проговорив это, мужчина позаимствовал меч одной из стоявших рядом с ним женщин, что судорожно крутя головой, с копьем в руках и поднятым щитом пыталась поймать взглядом мелькнувшую над куполом тень. «Надеюсь, и среди них нет», — встав между парнем и движущейся в их сторону опасностью, проговорила Питта. «Леона, Баки, забирайте Жака и уходите, а я здесь». Не успела паладин договорить, как кто-то, подкравшись сбоку, кинулся на нее с коротким клинком. Едва успевшая среагировать Питта, подавшись вперед, вскользь встретилась с чужим мечом. Холодное лезвие, высекая искры, скользнуло по толстому стальному панцирю, оставив на нем глубокую царапину. Не сбавляя темпа, нападающая попыталась продолжить серию ударов подсекающим выпадом другого своего клинка под колено воительницы. Но влетевшая на помощь подруге баки Сильным ударом плеча откинула ту на добрые четыре метра в сторону. — Что вы, мать вашу, творите? Сейчас на это нет времени! — взревела одна из сотниц, после чего кто-то хладнокровно вонзил ей меч в спину. Острие показалось из ее груди. Приложив руку к образовавшейся ране, женщина захрипела и замертво рухнула на землю. Ошарашенные происходящим воительницы стали спинами тесниться к тем, кому доверяли, тем самым разбиваясь на еще более малые кучки. Едва сформировавшийся строй был полностью уничтожен. То тут, то там стали слышны выкрики. «Не подходи или убью нахрен!» О былой взаимопомощи и доверии уже не было и речи. «Проклятье! Мы окружены!» Отбиваясь от еще одной подоспевшей женщины в маске, вскрикнула Баки, принимая на лезвие своего здоровенного клеймера сразу два вражеских клинка. Завязался бой. Финитта, зарубив одну из нападавших, столкнулась с кем-то, не уступавшим ей по силе. Девушку теснили в сторону, открывая прямой путь к ее господину леона уводи его быстрее быстрее позабыв о маскировке проорала паладин понимая что если срочно ничего не предпринять их окружат и перебьют несколько стрел звучно пролетели над головами присевших олега и тигрицы стоило им только воткнуться в дверцу кареты как чей то до боли знакомый голос злобно прозвучал идиотки не попадите в императора зоря скинув маску радостно отозвался мужчина рванув вперед и потянув за собой шокированную появлением ламийских воительниц леону